Глава 14. По ее смеху я так и не понял, что там с чебуреками, но одно ясно. Я не завидую тем котятам, которые попали в руки к бездне. Интересно, а это те котята, о которых я думаю, или там такие котятки, как и Кая? Кстати, мне сюда ой как бы не помешала Кая, но как ее вызвать? Разочку у меня получилось, а с другой стороны, этим злоупотреблять тоже не стоит. Немного подумав и отдохнув, я убрался прочь с того места, где взорвал недавно храм. Теперь можно и остальные так уничтожить. Осталось только навесить еще больше меток. Этим я и займусь завтра, но сперва нужно поспать хоть пару часов. Для этого дела я нашел себе незаметное место в туннеле, по которому проходили трубы из камня, и спрятавшись на них, я стал засыпать. А на случай нежданных гостей я создал платформы, в которые они врежутся, и это их явно задержит. На удивление меня никто не потревожил, и пробуждение было нормальным. Проснулся, потянулся, и тут вдруг понял, что дело это двумя руками. «Ну, наконец-то!» — завопил я от радости. И плевать мне было, если меня услышат. Первым делом взял в руки лук и аж вздрогнул от удовольствия. Какой же это кайф! Наконец-то можно продолжить свое любимое дело! а то с одной рукой я словно без рук. Пока я спал, солдаты сменили поисковиков, а те, в свою очередь, отправились по домам. Или куда им там надо? Может, в казарму? Так вот, город был еще более открыт, чем раньше. О, а это кто? Вижу, как по коллектору перебирается здоровенная каракатица. Она что, тоже ищет меня? Ее, наверное, не выйдет перцем посыпать?» Ладно, достаю простую стрелу с крепким наконечником и вгоняю в тело. Ей не понравилось, и она ускорилась. Это даже интересно выходит. Она мчится за мной, а я бегу и на развороте стреляю в нее. Простые стрелы не слишком ей вредят, а других у меня очень мало осталось, да и разрывных ноль, как и стрел огненного взрыва. А потому будем действовать только простыми. Когда она меня почти догнала, так как одновременно стрелять и бежать неудобно, я остановился и запрыгнул на платформу а с нее уже за спину каракатицы блинком. Она не заметила меня и побежала дальше. По факту она меня не видит, а только догадывается, откуда летят стрелы. Вот такая хрень теперь будет, неизвестно, сколько бежать по подземному коллектору, и фиг знает, кто и попадется на пути. А то я задолбался уже здесь ходить, и мне захотелось наружу. Ох, а вот это я удачно сделал. Оказался за чертой города, прямо возле купола. Может, к нему сходить и попробовать его сломать? «Хм. Идея, конечно, хорошая, но реально близко – Это несколько десятков километров. И там еще другая проблема будет. Если я сам его сломаю, то тоже утону. рассалком то пофиг, они перестроят свой организм и уплывут. Кто знает, как мы глубоко, и смогу ли я вынырнуть на поверхность. Пойду-ка я лучше в город, и по пути немного развлекусь. Наверное, я что-то делаю не так, раз у меня в качестве развлечения только убийство». Но не могу я пройти мимо отряда стражи, которая шла, держа в руках шлема и была уставшей, а еще грязной. Наверное, этот отряд только что вышел из коллектора и теперь отправляется на заслуженный отдых. Я их заприметил, когда шел мимо полей, на которых, кстати, была земля. Вот-то я понимаю, что не могла она тут сама собой оказаться. А значит, они любят мародерить в других мирах, и мы с ними мало чем отличаемся. Засел в поле и с него уже начал посылать в них стрелы. Пусть они простые, но разили на повал. «Засада!» — раздаются крики. Но когда один нападающий, это разве можно назвать полноценной засадой? Или я так быстро стреляю, что они думают, мол, нас много? А я еще делаю это с разных сторон. Я теперь не только блинк использовал, но и рывок. Шансов у них попросту не было, как и амулетов защиты и магов. А все дело в том, что им неудобно было бегать со щитами в подземелье, и они сейчас были без них. Но сделали они по парочке выстрелов в пустоту из арбалетов. Кстати, заметил, что здесь луки не в почете, А вот арбалеты с разными наконечниками, да. Их было около полсотни, и все они остались здесь лежать. Вот после такого я точно не буду здесь оставаться, и побежал отсюда прочь. Причем бежал долго и нудно, в совершенно другую сторону, выбрав себе жилой район, где находились торговые ряды. Кстати, Как только зашел в город, услышал, что колокола все еще бьют, а на улицах почти никого не было. Видимо, они приказывали всем своим людям сидеть по домам, рассчитывая быстрее найти меня. Пока бежал в нужное место, мои планы, как всегда, поменялись, и я свернул в сторону одного интересного места, которое я только что заметил на карте. Всеобщая казарма, так гласила надпись на карте, зачем ходить и убивать их по одному, когда можно завалить всех сразу? Вот и я так подумал. Что примечательно, казарма была огромной постройкой, которая построена из камней и дерева. Экономия? Или дерево здесь настолько дорогое, что это последний писк моды? Все лучшее бойцам. Подошел спокойно в невидимости к казарме и заметил, что она хорошо защищена. Баги было мало, а та, что была, я просто взял и обошел. Но вот арбалетов здесь много, практически на каждой стене. Были и скрытые арбалеты, которые я нашел своим взором. Они должны были высунуться в момент, когда сработают видимые, и тогда неприятеля ждал бы неприятный сюрприз. Хотелось их просто спереть, но как это сделать, я не знаю. Арбалет там не главное, к нему еще шла целая система всего, спрятанная в стенах. Я зашел внутрь. Людей и нагов в казарме было мало, может, полтысячи. Видимо, все остальные сейчас ищут меня по всему городу. Для реализации своего плана я выбрал снова бензин и газ. Классика жанра, так сказать. Все, что мне нужно, это раскидать в местах, где они не ходили, свои подарки, а затем взорвать так, чтобы самому не пострадать. Вот с этим были трудности, учитывая, что взрывных стрел у меня больше нет. В помощь пришла зажигалка и дорожка из бензина. Тоже классика. Когда поджигал, то даже не смотрел на результат, а пошел по своим делам дальше. Услышанный взрыв подтвердил, что все прошло успешно. Даже не знаю, сколько их я там убил, но надеюсь, что это даст им нужный толчок, чтобы начать искать меня еще тщательнее. Чем больше они принимают решений с горяча, тем это лучше для меня. А еще по смеху бездны я понял, что все делаю правильно. А как же, по-другому и быть не может. Спустя 20 минут я наконец-то добрался туда, куда мне надо, а именно в торговую лавку, в которой продавали арбалеты. Она была закрытой на висячий огромный замок, но мой молод думал иначе и сделал сегодня день открытых дверей для всех. Правда, пришлось постараться. Не в том плане, что дверь крепкая, а такой магазин не мог не охраняться этими самыми арбалетами. Вот они сработали на проем после того, как дверь открылась. Громохнуло так, что разнесло половину магазина, и тут у меня назрел вопрос. Зачем нужна такая защита, которая принесла больше вреда, чем я смог бы вынести отсюда? «Ладно, плевать. Я уже устал от этого места, а потому стоит здесь быстрее заканчивать совсем. Максимум еще пару дней, и я хочу побыстрее попасть домой». Склад к моей большой радости уцелел. Вот в нем я и начал закидывать в инвентарь целые коробки с арбалетами и болтами к ним. Все в меня не влезет, но жертвовать своим золотом я тоже не собираюсь. Это даже не обсуждается. По факту это оружие защиты мне нужно, чтобы гномы попытались его повторить. Они и так по арбалетам разбираются, и довольно неплохо. Времени лишнего только сейчас у них нет даже на то, чтобы ковать мечи. Что уж говорить за арбалеты. Хотя, возможно, с появлением той ямы им станет намного проще. Не надо будет пахать столько на усиление замка. Когда закончил свои дела в этой лавке, то даже удивился, что стража ко мне не пришла, не говоря уже об армии. А я был готов, как всегда, повеселиться. Но что ж поделать, нужно идти дальше. А потом я увидел и другое интересное место, а именно, как отображала карта, казначейство. Оно было недалеко отсюда, и, судя по всему, было любимым местом солдат, так как они туда ходили, как к себе домой. Видно, и здесь царит культ золота. Направился туда, и там уже были солдаты. Много, причем как охраны, так и простых посетителей. «Какого хрена я не могу получить свое жалование?» орет раненый наг. Орали всем, но он больше всех и, кажется, стал неофициальным лидером этой толпы, которая требовала свои деньги. К ним вышел Седой Русал и сурово посмотрел на них, как на гов, не очень важных людей, а затем начал толкать свою речь. «Совет постановил не выдавать вам жалования до тех пор, пока враг нашего народа не будет пойман». «О, как загнул! Надо же, враг народа!» «Для ускорения этого процесса...» «Вы должны поскорее поднять свой задницу и отправиться на его поиски!» Ему было плевать, что они ответят, а потому он развернулся и зажигал здание в сопровождении своей охраны. Я подгадал этот идеальный момент, и из толпы, в своей невидимости, выстрелил этому напыщенному русалу в плечо. Мне не нужна была его смерть, хотелось поиметь с него больше пользы, чем опыта, и чувства собственной важности, и я не прогадал. «Хотя все-таки я дурак!» Нужно было из арбалета стрелять, но вроде и так все сработало. Эт важная шишка, увидев, что его ранили, упал на колени, а затем давая рать, его многочисленная охрана тут же бросилась на толпу солдат, которые, по их мнению, напали на господина, или кто там он у них. А солдаты, как бы не тоже схватились за оружие после того, как полилась первая кровь с их стороны. Тут началась стенка на стенку, а я сидел на платформе и улыбался. Настолько мне понравилась увиденная картина. А чтобы помочь бушующей толпе, я изредка стрелял из арбалетов по охране, убивая ее, чем приводил в еще большую ярость. Они начали использовать амулеты, которые бросали в толпу. Затем такие же самые игрушки полетели в них с другой стороны. Всюду были взрывы и горят от них. Именно такой фигней меня тот русал тогда и угостил, что отбросил меня в канализацию. Только одного я не мог предвидеть во всей этой потасовке, а именно того, что она наберет такой массовый характер. Не прошло и часа, как там уже реально вся улица была заполнена разными видами войск, которые сражались друг с другом. Как я понял, это простые стражи и прочие невысокие чины столкнулись с гвардией и охраной важных русалов и нагов. Я пока никуда не уходил. Это отличная возможность ослабить синий план. Ладно, вру. Нагло вру. Мне просто нравилось все то, что происходило прямо на моих глазах. Я получал удовольствие от этого процесса. А когда пару раз прибегали командиры и пытались угомонить обе стороны, я убивал их. Сейчас все поле боя было в дыму. У меня остались дымные стрелы только по той причине, что вреда дракону нанести они не могли. Такого быстрого избрания нового военного главы еще не было в этом городе. Когда ушел их старый военачальник, чем удивил всех там собравшихся, они поняли, что это их шанс. Так вышло что по-настоящему верующих в Великую Проматерь Совет не знал. Там были только те, кто верил в золото и волшебную силу власти. Сперва каждый из них предлагал свою кандидатуру. Была у них возможность в экстренном случае выбрать самостоятельно нового воеводу. Они посчитали, что смогут это провернуть, и провернули. Вот только выбрать кого-то одного у них не получилось. А чтобы это дело не отправить на выбор к королю, то пришлось думать, как быть. Один мудрый старый Нак предложил удобный вариант, а именно отдать эту должность всему совету. Как итог, военная казна была распилена быстрее, чем они смогли остановиться и понять, что выгребли все до последней золотой монеты. Благо, что совсем скоро придут свежие поступления от королевской казны, и они снова будут иметь деньги на нужды армии в своем городе. Они посчитали, что парочку недель солдаты вполне могут потерпеть, а совету это время затянет борьбу с врагом, который не факт, что такой опасный, как говорят о нем. Кто знает, может, храм обрушился сам по себе. Все знают, какие древние катакомбы стоят под их городом. Именно по этой причине запрещено было возводить здесь высокие здания. Храмы же плевали на эти запреты, вот и поплатились за это. Правда, радовался совет недолго, ровно до того момента, как поступила информация о бунте и битве между простым войском и элитой. Сразу все забыли про поимку врага и направили остальную элиту для подавления этого мятежа. Вот только половина всех советников почему-то сидели без настроения и в раздумьях. «Что-то я плохо сегодня чувствую», — сказал Сирос Агамеш. «Наверное, мне стоит пойти домой и отдохнуть». Как только он вышел, то плохо стало и другим. Половина всех советников тоже вышла. Это были те разумные, кто имели голову на плечах и сразу понял, что ситуация вышла из-под их контроля. Пока оставшиеся советники думали, куда еще засунуть свои руки, то их коллеги собрали свои пожитки до телеги и двинулись к воздушному рукаву, который соединял их город с соседним. Кто бы мог подумать, что такая легкая идея выльется в восстание. Я аж прифигел, честно говоря, от такого. Вот реально, как одна стрела смогла сделать такое? А она сделала. Сижу на крыше дома и смотрю на горящий храм. И самое интересное, что не я его спалил, это сделали они сами. Я просто думал проверить уровень неуправляемости этой толпы. Думал, будет смешно, если забраться на ступени замка, где уже стояла храмовая охрана, чтобы никого не пускать, и, достав арбалет, шмальнуть в толпу. Они поняли, откуда прилетело, и начали что-то орать о предательстве. Скорее всего, подумали, что их собственные храмовники предали, раз напали. А те даже и не думали их атаковать. Они просто следили за сохранностью храма, И это была их главной целью. А вышло так, что я столкнул бами и их. И теперь смотрю, как этот храм догорает. Как итог, в городе осталось всего два храма, и это было замечательно. Я стал намного ближе к дому. А дома меня ждут девушки и вкусная еда. А еще моя мягкая постелька, а не долбаная канализация. Как только окажусь дома, сразу куплю ошейник, а затем посажу на него жорика, чтобы эта мелочь больше не терялась. Я слишком привык к нему и не могу без него обходиться. Кстати, смотрю, что к стражам уже и горожане присоединились. Как они радостно грабят храм. Правда, выносят только то, что не связано с их божеством. Такие вещи, как камни и золото. Почему-то в таких храмах я не встречал толком другой валюты, кроме золота. Словно медь ниже их достоинства. После этого храма размах стал еще больше. И теперь мне кажется, что городу хана. Он начал гореть. А как тут у них с воздухом, я даже себе не представляю. Тела убитых лежали практически повсюду. Так и закончился еще один мой день, который я провел в брошенном доме и заснул на неудобной кровати. А когда проснулся, то понял, что дела стали еще хуже. Первое, что я заметил после обследования города, что здесь уже строят баррикады и везде ходят патрули, а местное население бежит из города. Но многие остались, и сейчас бродят и мародерствуют. Мне кажется, что этот город прогнил уже и без меня. Ему хватило лишь одной маленькой искорки, чтобы вспыхнуть. Но к ним в этот раз пришел настоящий адский огонь в моем лице. Даже бездна, кстати, устала уже смеяться. «Я не устала, милый», — нежно прошептала она мне прямо ухо. «А почему ты тогда не смеешься? с подозрением спросил у нее. «Я готовлюсь». чему ты готовишься?» — сперва не сообразил я. «К веселью». Настолько просто и без нотки смеха это прозвучало, что в моей голове картинка сама собой встала на место. «Твою ж мать!» — прошептал я, понимая, что это все не так просто, и рванул в ту сторону, куда бежали люди. В другой город. Вот только добежать я не успел. Треск, грохот. И как в страшном сне купол раскалывается на части, а вода, которую он удерживает, хлынула вниз на меня. Конечно, не только на меня, но и на весь город но в тот момент мне показалось, что только на меня. «Вот же ж, бульк! не успел я даже выругаться. Я от шока сделал первое, что пришло мне в голову, мысленно активирую телепорт к синему плану, понимая, какой это может быть ошибкой, ведь меня может перенести опять в этот город. Надеюсь, я попаду в другой мир, а еще лучше в свой. Но я даже не рассчитывал на такую удачу. Вспышка, и я снова могу дышать, как только откашиваюсь. «Внимание!» «Вы перенесены в подводную столицу. Примечание. Синий план уничтожил собственный купол вместе с городом, чтобы убить вас. Вам удалось выжить. Она опять зла». «Снова? Вот какая мысль билась у меня в голове. И причина была не только в точно таком же городе или в том, что все по-новому нужно здесь начинать. Я только что увидел, что левой руки у меня нет, и, судя по отпечаткам зубов, мне ее только что откусили. Как же я задолбался!» «Я тоже», — выдохнул Хаос, стоящий в одних семейных трусах передо мной. «Я из-за тебя проиграл последних котят, а еще свои любимые перчатки», — показал он мне на свои руки, на которых отсутствуют те самые перчатки. «Интересно, а если Хаоса ударить молотом Хаоса, я вызову квантовый резонанс, который схлопнет эту планету?»